У вас странное разделение людей по национальностям. Не удержалась я от сарказма. Есть нации ничего, есть хорошие, а есть плохие. А вам не кажется, что это немного смешно и очень печально? Нет, не кажется. Во всем мире существует такая градация. Ты разве сама ничего не понимаешь? И не считай меня придурковатым националистом, который думает только о том, как всех черномазых истребить. Ничего подобного. Посмотри, как к нам сейчас относятся грузины и украинцы. А я же не говорю, что всех украинцев нужно из Москвы выселить, только потому что Ющенко попал под влияние националистов. У меня, между прочим, мать украинка, и я тоже полукровка. А насчет хороших и плохих... Вот что я тебе скажу. Есть народы, которые к нам всегда относились хорошо. Например, белорусы. А есть, которые всегда с нами враждовали и нас ненавидели. Ну, скажем, их соседи — поляки. Не потому что они одни очень хорошие, а другие очень плохие, но так исторически сложилось. Я ведь историю тоже неплохо знаю. Сколько веков воевали англичане и французы, а потом французы с немцами, трудно даже подсчитать. Есть удобные соседи, а есть неудобные. Вспомнить страшно, сколько лет мы воевали с турками, а сейчас ездим к ним на курорты, поэтому ты меня не агитируй. Я все равно при своем мнении останусь. В этот момент я услышала звук, поворачивающегося в замке ключа и стук открывающейся двери. Григорьев мне подмигнул. — Это Антон. Он со мной не разговаривает уже несколько месяцев, после того случая, когда я его выпорол. — Но ты не беспокойся. Я его сейчас позову. Армейское воспитание дедушки мне совсем не понравилось. В комнату вошел подросток лет пятнадцати с мокрыми, словно прилизанными, Волосами я знала, это гель, который сейчас используют подростки. Мальчик показался мне симпатичным, с правильными чертами лица, намечающимся волевым подбородком, немного вытянутыми скулами. Такие парни должны нравиться девочкам. Несколько портили общее впечатление только глаза на которые он постоянно прятал, словно не желал смотреть прямо. Джинсы, джинсовая куртка, теплая майка, на ногах темные кроссовки. Антон подозрительно уставился на меня. Я обратила внимание на невысокий рост парня. Наверное, поэтому деду удалось с ним справиться. Но подумала, что уже скоро Григорьев ничего не сможет сделать внуку. У него просто не хватит сил, когда Антон подрастет. «Входи!» И садись. Строго велел ему дед. Адвокат к тебе приехал с тобой поговорить насчет кости. Все понял? Антон кивнул и сел на диван. С дедом говорить он явно не желал. Мне хотелось выставить Григорьева из комнаты, чтобы побеседовать с парнем по душам, но я понимала, что мне это не удастся. Здравствуй, Антон. — начала я. — Я приехала к тебе по поручению родителей Константина Левчева. Ты знаешь, что он пропал, и его нигде не могут найти? Антон молчал. Этого я боялась больше всего. После разговоров с майором Сердюковым, после воспитания ремнем деда, мальчик просто замкнулся в себе и не хотел ни с кем разговаривать. Ну, Как можно было бить подростка? Неужели этот старик-остолуп ничего не понимает? — Отвечай, когда тебя спрашивают, — строго потребовал дед. Антон молчал. — Извините, я поняла, что нужно вмешаться. Может, мы сделаем по-другому? Поговорим с Антоном с глазу на глаз, как адвокат и самый важный свидетель и заметила в глазах мальчика интерес такие слова всегда действуют на подростков на это можно сыграть его дед недовольно нахмурился но он был достаточно осведомлен о подобных вещах чтобы возражать ладно согласился старик поднимаясь поговорите вдвоем пусть будет такая адвокатская тайна я не стану вмешиваться и, тяжело ступая, вышел из комнаты. Антон проводил его мрачным взглядом. «Ох, как же неправильно поступил дедушка! Нельзя бить детей ни при каких обстоятельствах, нельзя, и все. Антон никогда не забудет, как его отстегали ремнем, и никогда не простит этого деду. Нет, ни боли он не забудет» не простит унижения. Послушай меня, Антон. Я встала и пересела на другой стул, чтобы быть поближе к нему, и чтобы нас не услышал его дед, который мог подслушивать у двери. Родители Кости сходят с ума, не зная, где сейчас их сын. Вы были с ним самыми близкими друзьями. Ты можешь мне сказать, куда он исчез? Я — Не знаю, — выдавил Антон. Меня и в милиции об этом спрашивали, грозились. Говорили, что я наверняка знаю, где он может отлеживаться. Они даже спрашивали про одного нашего знакомого, у которого мы два раза были. — Это врач такой, его еще все санитаром зовут. — Викентий? — Вы про него знаете, — удивился он. — Как видишь, знаю. И вообще это ни для кого не секрет. Видимо, и в милиции знают про ваше убежище. Ты тоже пробовал ту гадость? Только ответь мне честно, не лги. Несколько раз. Но уколы не делал. Ни разу, честное слово. А Костя сорвался. Мы даже не думали, что это произойдет так быстро. Почему? Антон тяжело вздохнул, помрачнел и умолк. Честное слово, он знал. Я почувствовала, что он знал, где Костя, и решила выяснить это у него во что бы то ни стало. Для этого сложилась хорошая ситуация. Дома не было его матери и старшей сестры. К тому же ему явно понравилось, как я удалила из комнаты его дедушку. Остается парня дожать и начать с того, чтобы попытаться выяснить, почему так внезапно изменился Костя, что случилось с ним в последние шесть месяцев. Но в этот момент я услышала знакомое завывание моей машины. Включилась сигнализация. Этот паршивый водитель грузовика все-таки, видимо, задел мой автомобиль, чтоб он сдох. Я надеялась, что моя машина пострадала не очень сильно, но была вынуждена закончить разговор, который только начался, выбежать из квартиры, спуститься на улицу и отключить сирену. Внимательно осмотрела автомобиль. Было уже темно, но при свете фонаря я разглядела свежую царапину. Так и думала. Не следовало ставить здесь машину. Нашла место для парковки, старая дура. Обиднее всего было, что я... Даже не смогу попросить денег на ремонт моего автомобиля у Левчевых. Мне будет стыдно и неприятно это сделать. У них такое горе, а я тут с какой-то царапиной на своей машине». Поднимаясь по лестнице к Григорьевым, я услышала громкий голос деда Антона. «Ты дурака не валяй! Расскажи ей, куда спрятался твой дружок? Куда он сбежал? Может, его спрятал у себя дома ваш друг Кавказец? Или помог ему куда-то сбежать?» Ты только не увиливай, смотри у меня, отцепись! – крикнул внук. Я с тобой не разговариваю. Будешь? Снова и меня захотел. Только попробуй. Я тоже из дома сбегу. Нужно вмешаться, иначе действительно произойдет непоправимое. «Ну как можно разговаривать таким тоном с подростком? Честное слово, я больше никогда в жизни не стану кричать на Сашу и никогда не буду ему угрожать. Я начала громко стучать в дверь, открыл мне Григорьев, у него был явно недовольный вид. Я помешала ему заниматься воспитанием внука. Я бесцеремонно оттолкнула его и вошла в квартиру. Антон стоял в гостиной весь какой-то затравленный и злой, «Ты можешь говорить?» — спросила я у него. Чтоб этот водитель грузовика перевернулся на своей машине, искренне пожелала я, хотя по натуре человек совсем не мстительный. «Отстаньте от меня!» — закричал Антон. «Уйдите! Я больше не буду ни с кем разговаривать! Отстаньте от меня!» Он выбежал из квартиры. И хлопнул дверью. Его дед осторожно вошел в комнату. Старый дурак. — Ничего, — хрипло произнес он. — Вернется. Не в первый раз убегает. — Вы ведете себя антипедагогично. Это было единственное слово которую я могла в тот момент подобрать и выдать. А потом тоже хлопнула дверью и ушла, о чем, наверное, буду жалеть всю оставшуюся жизнь.